сказал он, «и знаю цену королевским налогам Не поймите меня превратно ни ты, государыня, ни ты, великий и гордый король, ни ты, благородный Дон манрики Бог благословил прекрасную землю Кастилии многими сокровищами и безграничными возможностями. Но войны, которые пришлось вести тебе, государь твоим предкам, не оставляли нам досуга, чтобы использовать это Божье благословение». Теперь, государь, ты решил даровать своей стране восемь мирных лет. Сколько богатств можно извлечь за эти восемь лет из недр твоих гор, из плодородных земель, из рек? Я знаю людей, которые могут обучить твоих подданных, как сделать поля урожайнее и умножить стада. Я вижу железо в недрах твоих гор, неиссякаемые залежи бесценного железа. Я вижу медь, ляпис, лазурь, ртуть, серебро. И я найду умелые руки, достану искусных рудокопов, кузнецов, литейщиков. Я призову сведущих людей из стран ислама, и тогда, государь, твои оружейные мастерские не уступят мастерским Севилье и Кордовы. А потом у нас есть такой материал, о котором вы в ваших сиях едва ли слыхали. Его называют бумага, и писать на нем сподручнее, чем на пергаменте. И если только знать секрет его изготовления, он обойдется в пятнадцать раз дешевле, нежели пергамент, а на берегах твоего таху есть все, что требуется для изготовления этого материала. И тогда, о государь и государыня, наука, философия и поэзия станут в ваших землях еще глубже и богаче». Он говорил вдохновенно, с убеждением, он переводил свои блестящие, вкрадчивые глаза с короля на донью Леонор, а они с интересом, даже с легким волнением, внимали красноречивому еврею. Дона Альфонсо слова Ибрагима немножко смешили. Он не доверял им. «Добро приобретается не трудом и потом, оно завоевывается мечом». Но у Дона Альфонсо было богатое воображение. Он видел процветание и сокровище, которые обещал ему Ибрагим. Широкая радостная улыбка озарила его лицо. Он опять стал совсем молодым, и Донья Леонор почувствовала, какой он для неё желанный. И Дон Альфонсо заговорил и признал, — Ты складно говоришь, Ибрагим из Севильи и, может, статься, выполнишь часть того, что обещаешь. Сдается мне, что ты умный, сведущий в делах человек. Но, словно раскаиваясь, что поддался на такие торгашеские речи и одобрил их, он вдруг сразу изменил тон, сказал, поддразнивая с издевкой. — Я слышал, ты дорого заплатил за мой Кастильо, бывший Кастильо де Кастро. Верно, у тебя большая семья? — раз тебе понадобился такой огромный дом. — У меня есть сын и дочь, — ответил купец, — но я люблю, чтобы со мной жили друзья, чтобы было с кем посоветоваться и побеседовать. Кроме того, многие обращаются ко мне за помощью, а Богу угодно, чтобы мы презревали нуждающихся в кровли. — Недешево стоит тебе быть верным слугой твоего Бога, — сказал король. Я предпочел бы даром отдать тебе в пожизненное владение Кастильо в качестве аль-бороке. «Этот дом не всегда назывался Кастильо де Кастро», — вежливо ответил купец. «Раньше он назывался каср ибн Эзра, и потому мне так хочется приобрести его. Твои советчики, государь, я полагаю, сообщили тебе, что хоть у меня и арабское имя, Но принадлежу я к роду Ибн Эзера. А мы, Ибн Эзера, не любим жить в домах, которые принадлежат не нам. — Не дерзость побудила меня, государь? — продолжал он. И теперь его голос звучал доверчиво, почтительно и дружелюбно. — Не дерзость побудила меня и спросить у тебя другое, Альбуроке. Донь Елеонор с удивлением спросила. — Другое, Альбуроке? — Господин... «Эскривано, майор, попросил разрешения ежедневно брать для своего стола ягненка из королевских поместей», — объяснил дон манрики И это разрешение было ему дано. «Мне потому дорогая эта привилегия», — сказал Ибрагим, обращаясь к королю.